Фридрих из Бреславля зорко следил за своим патроном. Какой олух! Открывает двери, держа палец под дверями. И он предупреждал Петра, что русским доверять нельзя, особенно гвардии русской. Но, залив с утра глаза себе крепким английским пивом, пётр уже ничего не видел, кроме Голштинии. В один из дней Гришка Орлов появился у графа Сен-Жермена. «Падре, ваш кошелек истощим «Дайте еще раз денег на дела, которые... которые мне уже известны», — отозвался Сен-Жермен. «Но сначала, дружок», — посоветовал он Орлову, — «растрать казенные деньги, а потом прибегай к помощи меценатов». Орлов стащил казну артиллерийского ведомства. Гвардия бурлила, и теперь она в самом деле напоминала Янычар с их знаменитым котлом недовольства. Екатерина готовилась сделать последний шаг. пётр не тетушка». За покойной тетушкой стоял ее отец, его слава, за нее горой была лейб-компания, за нее были традиции войн и союзов. А что у этого за булдыги? Перстенек с изображением Фридриха, бутылка водки да трубка с табаком, от которой он блюет по углам, словно кошка худая. Двор Петра III отправился на лето в Орониенбаум, а Екатерина дала прощальную аудиенцию Бретелю, Свидание было приватно, во внутренних покоях, без свиты. Заметив, что взгляд французского посла задержался на скромном медном кувшине, одиноко стоявшем в углу, Екатерина подняла этот кувшин с пола и сказала, «Вот, господин Бритель смотрите, я приехала в Россию, ничего за душой не имея, кроме этой жалкой посудины для умывания. А знали бы вы, сколько я наслушалась упреков за свое бедное преданное». Люди-посол иногда забывают, что бедность человека приходящая, и все может измениться в его пользу. Казалось бы, все уже ясно, вынь да Екатерина, как умная женщина, этим кувшинам дала понять, что ей нужна финансовая помощь для дворцового переворота. Но на Бретеля напал какой-то стих недогадливости, он прохлопал важный момент, и маркиза Шетарди, который возводил на престол Елизавету, из Бретеля не получилось». И сама Екатерина отпустила его без жалости. Франция, не раскусив намека на бедное преданное, теряла сейчас Россию как союзника на будущие времена. Когда Бретель выходил из Зимнего дворца, его задержал вечно полуголодный, трясущийся от жадности, пьемонтиц Адар. «Я родился нищим», — страстным шепотом сказал он послу, — «и пришел к убеждению, что только деньги имеют значение в этом мире». «О, как я жажду денег! Много денег! Дайте!» «Да отстаньте хоть вы от меня!» — выкрикнул Бретель, убегая. Нет, он ничего не понял. Так и уехал. Екатерина же осталась в столице, своя рука владыка, делала, что хотела. Нужные для переворота деньги она получила опять-таки от Англии. Навестив усадьбу гостилицы, Екатерина последний раз в жизни видела здесь своего мужа. В прусском мундирчике, голубое с серебром, Петр сидел в оркестре, пиликая на скрипице, и глаза его дремно закрывались от беспробудного пьянства. Возле ног Петра свернулась собачка, а напротив, развалясь телесами, восседала торжествующая лиска Воронцова. В числе фавориток объявилась и новенькая, Чеглокова, причем, как и принцесса Берон, тоже горбатая. Странный вкус был у этого императора. 28 июня двор выехал в Петергоф, где его должна была поджидать императрица. Но нашли только платье императрицы, Екатерины же нигде в Петергофе не оказалось. Искали долго. Петр был смущен. Он бегал среди дверей, звал ее. «Может, под кроватью?» — сказал вопросительно. Присел император в сияруси на корточки, заглядывая под кровать. Но странное дело, и под кроватью Екатерины не оказалось». Над прекрасным городом догорали белые ночи, и в похучей тишине садов бродил по городу странный старик. Прямой, рослый, гладкобритый, в пышном старомодном парике. Челюсть у него как кувалда, а зубы крепкие, без изъяна. Блуждал он по набережным Петербурга, садился у воды, вступал в глухие переулки, что-то думал и бормотал невнятно. Казалось, что этот человек в старости ищет здесь то, что потерял еще в молодости. Влюбленные часто встречали его по ночам, и было в глазах старика что-то такое замогильное и странное, что люди не выдерживали его прямых взглядов. «Цок, цок, цок!» — звенели кованные ботфорты. «Тук, тук, тук!» — стучала по камням его трость. «Кто это?» — спрашивали молодые, невольно холодея. «Берон!» — отвечали старые и крестились. Берон проклятый снова вернулся. «Беда нам, беда русским!» Возвращенный из ссылки Петром, курлянский герцог бродил по столице, где каждый камень кричал от боли под его ботфортом. Но только единожды открыл он рот, чтобы сказать императору, «Русской нации должно управлять не иначе, как только кнутами и топорами». И ушел снова цок, цок. Все-таки интересно бы знать, куда делась Екатерина.